«Глава двенадцатая. Деловая женщина. Помогать ближнему надо. Всегда. Вдруг его помощь понадобится тебе уже завтра». Слова автора. «Русская женщина всему найдет применение». Слова автора. Катя Айнилин. «Дом старосты. Встретил меня тишиной и снова запертой дверью. Мужчина вообще выполнял свои обязанности, или просто беспробудно пил. Тогда неудивительно, почему деревня Валенки находилась в таком вот состоянии. Начала стучаться еще сильнее, подключив еще и ноги. Через минуту внутри что-то громыхнуло. Следом прозвучали крепкие слова, видимо, адресованные мне. «Любой другой человек, будь сейчас на моем месте, перестал бы ломиться в двери и убрался в свояси, услышав такое». Либо же у него уши уже в трубочку бы свернулись. Но я упорно продолжила стучаться, пока, наконец-то, дверь не открылась. «Доброго дня, уважаемый!» Поздоровалась я, когда лохматая голова и отекшее лицо со стекленевшим взглядом показались в проеме. «Надо поговорить!» Вот только я сомневалась, что староста меня услышал. «Надо было что-то придумать!» Дернула приоткрытую дверь на себя. Мужчина вылетел вперед, я же спокойно прошла в дом. Самое первое, что бросилось в глаза, это беспорядок в доме, заодно и запах. Я понимала, что он, скорее всего, был одиноким мужчиной, но хоть элементарный порядок же можно было соблюдать. «Жуля», – позвала я фамильяра, который опять куда-то запропастился. «Главное, до деревни сидел на моем плече». Возле дома старосты спрыгнул на землю и был таков. «Тут и я». Енот высунул голову из-под ступенек. На мое счастье, он оказался недалеко. «Сбегаешь к лучине, позови ее срочно сюда. Одной мне тут не справиться. Да и против пьяного мужика я особо ничего не могла бы сделать. Вдруг он воспротивится изменениям в его доме. Стоило подумать про старосту, как он пьяный вернулся в дом». Ноги у него заплетались, как и язык. Взгляд не мог сфокусироваться ни на мне, ни на другом предмете. Пришлось помочь ему добраться до стула и усадить. После открыть настежь все окна. Запах перегара, немытого тела и остатков еды резал глаза и нос. «А вы кто?» Шатаясь, сидя на стуле, еле выговорил староста. «Сидите уже, бедолага. Мне чего то стало жаль его». Неспроста он начал пить. И пока я думала над этим и ждала лучину, собрала мусор по дому и сложила в углу. Заодно и грязную посуду закинула в деревянную лохань. Примечание. Лохань – круглая или продолговатая емкость для мытья посуды. Конец примечания. Воды бы еще натаскать. Взглянула на старосту и отмела эту мысль. Мужчина в таком состоянии... Был готов разве что только на то, чтобы упасть и уснуть. Но не об базы же мне звать. В то время, что я думала, уже и Жуля вернулся. «Сбегай еще и к Мануру. Нам тут понадобится мужская помощь. Если не захочет прийти, то напомни ему про зелье». Улыбнулась я про себя. «Куда он денется? Живо горным козликом прискачет». «Зачем звала?» Лучина появилась уже через несколько минут после Жули. «Помощь твоя нужна», — указала я на все пространство дома. «У вас не только деревня загибается, но и староста, а вам и дела нет. Нужно помогать ближнему. Что же это вы забросили такого красавца?» Мы разом взглянули на беднягу. Я, как никто, понимала мужчину. «Ведь и сама недавно была в отчаянии, но никому и дела не было до меня». Даже родители мою боль и печаль посчитали блажью и посоветовали найти новых подруг. И я не собиралась закрывать глаза на то, как мужчина медленно и верно уничтожал себя. Почему, из-за чего или кого, выясним чуть позже. Сейчас главное не дать ему упасть окончательно. Слован, ты меня звал? Пока мы убирали беспорядок и чистили дом, в дверях появился манур. «Я больше с тобой даже за компанию пить не...» Парень не договорил. Заметил нас, точнее, лучину. И чуть сразу не дал дёру. «А ну стой, прокляну! Зелье специально перепутаю!» Крикнула я тому в спину. «Или вообще не буду выдавать!» Видимо, мои слова прозвучали убедительно. Манур застыл на ступеньках. Затем развернулся и взглянул на нас затравленно. Будто мы его казнить собрались. «Лучина!» «Не сейчас», – тронула я подругу за плечо. «А ты иди и набери нам воды», – обратилась я к парню. «И этого в чувство приведи». Дальше работа закипела. В четыре руки мы быстро привели дом в порядок. Выгребли весь мусор наружу, вытрясли пыль с постели из половичков, застелили чистую простынь, намыли всю посуду, грязные вещи замочили, все остальное расставили по местам. Лучина еще и умудрилась сварить бульон в печи. Осталось только покормить старосту и выпытать у него подробности, как и узнать информацию для меня. Манур на этот раз не подвел. Он привел вполне адекватного и уже протрезвевшего Слована. Мужчину, правда, хорошенько так потряхивало, но это и неудивительно после такого запоя. Мы его трепетно усадили за стол, укрыли пледом и поставили перед ним тарелку с наваристым бульоном. Сами заняли лавки и стулья вокруг него и ждали, пока мужчина с трясущимися руками дойдет до дна тарелки. Когда же с бульоном было покончено, Лучина налила старости еще и отвара. Целебного, по ее словам. «Теперь рассказывай, как докатился до жизни такой?» Первый задала я вопрос. «Кто обидел? И почему забросил доверенное тебе поселение?» Слово набвел всех взглядом. но не нашел поддержки ни в ком из присутствующих. Сглотнул и, остановившись на мне, заговорил. «Ой, дурак!» – захотелось мне крикнуть в лицо старости, когда он поделился своей историей. «Это самое скромное из моего арсенала. Таких идиотов, как Слован, нужно было еще отыскать. История с ним была до того банально проста и стара, что мне хотелось рассмеяться». Хотя насчет стара, это я погорячилась. До нас, до земли. Может, она как раз и дошла после таких вот бедолаг. Слован был единственным сыном в своей семье. Жили они не богато, но и не бедно. Помещики средней руки. Отец и сын занимались каждый своим делом, пока, пока они не открыли прибыльное дело и Словин не встретил камелию. и пропал в сердце юноши. Вспыхнули такие чувства, что он позабыл про все на свете. Он ни отца, ни мать не слушал, работу забросил и все время начал таскаться за своей зазнобой. Камелия, хоть внешне и была красива, внутри была чернее смолы. Улыбалась, манила к себе тонким пальчиком, а потом связывала своими сетями. Но Слован не замечал ничего. Он заглядывал в рот девушке, слушал каждое ее слово, выполнял любое ее поручение. Сперва они были безобидными. Молодой человек даже вопросов не задавал. Главное для него было то, что Камелия улыбалась и принимала его. Но шли дни, и просьбы девушки становились все сложнее и страшнее. Словен задумался, но только поцелуй девушки лишил его разума. После же он чуть не убил человека, неугодного Камелии. Его поймали и обнаружили, что на нем использовали запрещенное зелье. Слована не казнили, но лишили титула и всех привилегий, после чего сослали в эту деревню. Его тут же выбрали старостой, только вот зелье все еще действовало. Тоска по зазнобе съедала Слована. И он обратился к тетушке Ви. Ее зелье спасали его на время. «Только вот ему не хотелось ничего делать». Желание жить дальше вдали от семьи угасало, когда родители отказались от сына. Он был здесь один, словом все реже выходил из дома и следил за порядком. И тут моя родственница уехала в неизвестном направлении, а запаса парню не выдала. Парня мало, а потом и вовсе наступил откат от зелья. На молодого человека обрушилось понимание того, что он натворил своими руками, пусть и под воздействием зелья. И он запел. Под действием алкоголя парень не чувствовал ни сердечной, ни душевной боли. Так продолжалось до тех пор, пока тут не появилась я. «Хватит страдать ерундой!» хлопнула я себя по бедрам и встала. «Если в голову лезут всякие глупости, надо заняться делом, а не тянуться к бутылке. Тебе работы не хватило?» Словен был вполне симпатичным мужчиной, если побрить и постричь. Вон как изменился. его всего-то пару раз окатили водой из деревянных ведер. Ему бы женщину, которая будет для него стержнем и будет держать в ежовых рукавицах. И я по инерции повернула голову в сторону лучины. То, что надо. «Ты можешь идти», – взглянула я на Манура. Чтобы свести на лучину, мне нужно было, чтобы этот прохвост не мелькал перед глазами моей новой подруги. Чем меньше девушка будет его видеть, тем быстрее забудет. Нужен будешь, снова отправлю к тебе Жулю. И попробуй только отказать. Манур недовольно фыркнул. И даже мельком брошенный взгляд на Лучину ему не помог. Девушка все еще была на него зла и игнорировала парня, что мне было только на руку. Словно можно будет доверить в ее заботливые и заодно крепкие руки. Ну а теперь... «Перейдем к делу». Стоило дверь закрыться после манура, снова присела на деревянную скамью. «Далеко от вас ярмарка или рынок? И когда он будет в следующий раз?» Словен немного опешил от такого вопроса. Видимо, за те дни, что он дружил с бутылкой, его мозги немного атрофировались. «Ну, где вы закупаетесь нужными товарами и вещами? В вашей деревне же ничего нет». На земле, даже в заброшенных селах, можно было найти маленький магазинчик. Тут же ничего такого не имелось. «На ярмарку ездим, в соседний городок», — за старосту ответила Лучина. «Но следующий не скоро, почти месяц ждать». Я чуть не потерла руками. «Значит, у меня будет время успеть». «Теперь бы найти нужные материалы для того, чтобы обустроить теплицу. Рабочие руки есть». «Земли предостаточно. Семена подготовим, растения вырастить тоже успеем. За даром, что ли, мне магия досталась?» «И где у вас тут можно досками разжиться?» «Мне для дела нужно. Пойдут и старые». И мой взгляд остановился на словане. Мужчина сглотнул, словно я у него что-то важное для него попросила, а не пару ненужных дощечек. Но все же ответил... Все необходимое для осуществления моей идеи нашлось за домом старосты. Пока я отбирала нужные мне доски, словно с лучиной, во все глаза следили за мной, пока понятия не имея, что я совсем с скарбом из старых досок собралась делать. Некоторые растения зимой не достать, вот буду выращивать сама. А для этого нужно построить теплицу». «Это такой своеобразный домик для растений, где им не страшен будет ни ветер, ни холод», – объяснила я им. «Поможете донести до лесного домика? Мне одной не справиться». «Я помогу», – услышала за спиной знакомый голос и выронила доску из рук. Так как назло, упала мне на ногу, отчего я вскрикнула и запрыгала на одной ноге. Меня тут же подхватили под руки и подвели к скамейке. Усадили на нее и начали осматривать ногу, сняв обувь. Я смутилась от такого внимания ко мне. Из уроков по истории в памяти четко отложилось, что мужчинам настоящая леди не показывает свои ступни. «Ничего страшного не случилось», — выдал заключение Аббас, но отпускать ногу не спешил. Наоборот, водил руками, словно сканировал или же просто щупал для своего удовольствия. После его манипуляций я и вовсе перестала чувствовать боль. «Благодарю», – выговорила я, когда он закончил и вернул мою обувь на место. «Я могу и ему помочь», – кивнул он в сторону Слована. «Сам он не справится. Внутри его все еще полно черноты. Пару дней, и он снова возьмется за свое. Тогда его уже будет не спасти». Все взгляды тут же устремились на старосту. Тот даже побелел от услышанных слов. «Так чего ты тогда стоишь? Помоги ему!» Обрадовалась я, направляясь в дом старосты. «А что мне за это будет?» Слова мужчины меня остановили и заставили развернуться к нему лицом. Аббас не шутил. Он так и стоял возле скамейки, скрестив руки на груди. И смотрел на меня вполне серьезно, ожидая ответа на свой вопрос.